Глава шестая. В глазах Мэтью я больше не видела ни тепла, ни заботы, к которым уже успела привыкнуть. Еще в них не было ни малейшего признака влюбленности, хотя мне казалось, что дела обстоят именно так и никак иначе, и он явно ко мне неравнодушен. Но все это осталось в прошлом, и сейчас передо мной стоял облеченный властью каратель. Глава особого отдела, занимавшийся выслеживанием и уничтожением монстров, И он только что напал на след и обнаружил очередного врага. Этим врагом оказалась я, и не было больше никакого смысла отпираться. Мэтью знал, что я порождение аномалии, потому что именно об этом говорилось в проклятых бумагах Моргана Ноллина. Причем не только называлось мое имя, но еще и имелся точный портрет, который не перепутаешь ни с кем другим. Даже маленький Сэмми много раз слышал от своего дяди, что Кэролайн Митчелл — демон во плоти. Ну что же. Теперь об этом узнал и Мэтью Шеннон. Поверил. Взял все странности, происходящие вокруг меня. Сложил одну с другой, затем сверился с написанным у Ноллина, и у него все совпало. Теперь Мэтью считал меня врагом Аглора. Он поймал меня на месте преступления, собирался допросить. А потом покарать по всей строгости закона. Ну, раз так, то я тоже решила его не щадить, потому что время для игр прошло. Он нанёс свой удар первым, но ну и у меня было чем ответить. «Понятия не имею, какое имя дали мне землянин, сказала ему, «потому что я разговаривала с одной из них всего лишь раз. Та встреча в попыхах на предельном складе не в счет. Зато я знаю, кто ты такой, мытью. Ты точно такое же порождение аномалии землян, как и я». Зеленые глаза судились. «О чем вы говорите, леди Кэмпбелл? О том, что в тех бумагах шла речь и о вас, господин Шеннон», — заявила ему. Это был удар угад, потому что я дословно не знала всего текста, но надеялась, что в них упоминался мальчик, сбежавший из лаборатории в виене, поэтому решила рискнуть. До моего появления у землян был еще один эксперимент, пояснила я. Речь идет именно о тебе, Мэтью. Ты тот самый ребенок, в которого они вживили первую детскую матрицу сознания, и у них все получилось. Ты выжил, но тебе удалось от них улизнуть. Мэтью недовольно качнул головой, словно отмахивался от моих слов, как от больших назойливых мух. Но я не собиралась останавливаться на достигнутом. На кону была моя жизнь и спасение Аглора, поэтому я должна была переломить ситуацию в свою пользу. Убедить его в своей правоте. Видишь ли, Мэтью, ты такой же, как и я. Кинула быстрый взгляд на Молли, но говорить про нее ничего не стало. Моя компаньонка стояла с раскрытым ртом, явно не понимая, что происходит. «Поэтому, если ты собираешься меня покарать, не забудь сперва сделать то же самое и с собой. Да, начни с себя, потому что в этом мире ты появился раньше моего. И ты куда больше монстр, чем я». «Очередная ложь», — холодно произнес он. «Я смотрю, вы в этом деле мастер, леди Кэмпбелл». Соглашаться с ним я не спешила, хотя во многом Мэтью был прав. Я слишком много врала в последнее время, но теперь, загнанная в угол, решила говорить только правду. «Похоже, вам нужны доказательства, господин Шеннон», — кивнула я. Рассушевые не нашли в себе силы сопоставить написанное в бумагах Нолин с самим собой. «Ну что же, они у вас будут». «С интересом послушаю», — холодно отозвался он. «Во-первых, Мэтью, я снова перешла на ты, устав от этих перепадов вежливости. Ты не помнишь ничего из своего детства, потому что при переносе матрицы души из мира землян они повреждаются и страдает именно память. Это раз». У тебя сильнейший магический дар, который не укладывается в общепринятые мерки Аглора. Это два. И еще, когда ты смотришь на аномалию... Аномалию Заргов. Раз уж ты читал бумаги Ноллина, то знаешь, что земляне назвали тех существ именно так. этью не спускал с меня давящего взгляда. «Пусть будут Зарги, какая разница?» Произнес он хриплым голосом. «Итак, что же я чувствую, когда смотрю на аномалию Заргов?» Мне снова пришлось рискнуть. Тебя охватывает похожее ощущение, что и меня. Ты словно видишь незримым взглядом улей или пчелиный рой. И тебе кажется, что вот-вот осталась самая малость, и ты сможешь мысленно проникнуть внутрь. Но я не советую тебе этого делать. Боюсь, таким образом мы растревожим этот проклятый улей раньше времени». «Ты уже пыталась?» «Нет, пока еще нет. Решила, что это слишком опасно», — призналась ему. «И у меня не хватит на такое сил». Но мне все же удалось остановить адских гончих, когда они собирались меня сожрать. На короткое время я перехватила над ними власть. Влезла в чужие головы, выкинув оттуда их хозяев. И этого хватило, чтобы задержать монстров до момента, пока не подоспели ночные охотники. «У меня была похожая мысль», — отозвался Мэтью. «Я подумал, что ты сделала именно это, когда читал отчёты о произошедшем». Снова кивнула. Подозревая Зарги, давно уже поняли, что со мной что-то не так, и я могу быть для них опасна. Скорее всего, это произошло в первый же мой день в Виене, или даже на подъезде к городу. Они сразу меня вычислили и стали за мной следить. Думаю, от меня идут специфические вибрации или же излучения, которые они видят, точно так же, как вижу их свечение я. Вот как, склонил Мэтью голову. По его голосу невозможно было определить, поверил ли он мне или нет. Но арестовывать меня не спешила, и я решила, что это пусть и маленький, но все таки успех. Поэтому продолжила. «Кстати, Мэтью, от тебя идет такое же свечение, как и от Куратора, и от предметов из аномалии землян. Я давно уже вижу ровный золотистый свет, но не решалась с тобой об этом заговорить. К тому же меня беспокоило вот что. Если зарги постоянно пытались до меня добраться и уничтожить, почему же они не делали попыток убить еще и тебя?» Задумалась. Мэтью молчал, не мешая мне размышлять. Или же они решили, что с главой особого отдела им пока еще не справиться? Либо оставили тебя в покое, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания? Да, чтобы у них было время провернуть свои планы за спиной твоего отдела. «Не понимаю», — холодно отозвался Мэтью. «Ваша речь, леди Кэмпбелл, наполнена неожиданными поворотами и беспочвенными обвинениями. Главное, чтобы вы хотели в этом разобраться, господин Шеннон парировала я. Если так, то я вам в этом помогу, но если нет... Впрочем, советую вам все же согласиться на первое, иначе я стану все отрицать, и вы больше не услышите от меня ни слова правды. Мне вполне хватает и того, что я уже узнал. Серьезно в этом сомневаюсь. Бумаги Ноллина не дают полную картину, и даже я сейчас знаю куда больше, чем в них написано. К тому же мне хорошо знаком его племянник. Мальчик много раз говорил, что у его дяди были серьезные проблемы с алкоголем. Проще говоря, Морган Ноллин сильно пил господин Шеннон. И по пьяни ему чудились всякие дивные вещи. Как думаете, примут ли в суде надо мной, если до такого дойдет? За правду, написанное алкоголиком. Отнесутся ли они к этому настолько же серьезно, как это сделали вы? Или же судьи и присяжные встанут на сторону невинно обвиненной леди Кэмпбелл? который еще и пользуется поддержкой и доверием королевской семьи? Ну что же, я это сказала. Мэтью склонил голову, размышляя. Вот и мы с Молли замерли, дожидаясь его решения. «Я хочу во всем разобраться, Кэри, наконец произнёс он. «Но твои слова о том, что я тоже принадлежу к аномалии, выводят меня из себя. Я не собираюсь в это верить, пока не получу обоснованных этому подтверждений». Пожалуй, плечами. Таких у меня не было. «Первое время мне тоже было сложно принять правду», — сказала ему. «Когда куратор обо всем рассказала, долгое время я прогоняла, вернее, даже отторгала эту мысль, пока, наконец, не нашла в себе силы признать, что женщина с Земли права». «Но ты тоже принадлежишь аномалии Мэтью, иначе идущее от тебя свечение не объяснить, точно так же, как и многое другое». И пусть свечение видела только я, надо отдать Мэтью должное. Он все же решил меня выслушать и во всем разобраться. Чтобы это сделать, он повел нас с Моли за столик в том самом кафе, где недавно сидел. И я, получив чашку недурственного кофе с молоком, принялась рассказывать Мэтью обо всем, что знала и о чем догадывалась. Когда закончила, снова его предупредила, что на допросах, если до таких дойдет, я стану все отрицать. Все-все от начала до самого конца. Не думаю, что это понадобится Кэри. После длительного молчания произнес Мэтью. В целом я тебе верю. Но есть несколько моментов в твоем рассказе, которые вызывают у меня серьезные сомнения. Ты говоришь о своем происхождении? Не только об этом. Вчера я все-таки прислушался к твоему совету и попросил об аудиенции у принцессы Эльмарена. Она меня приняла, и мы довольно долго беседовали о двух известных нам аномалиях в Эльмарене. Мое сердце снова заколотилось, как сумасшедшее. Какой она тебе показалась? Принцесса выглядела как человек, страдающий от серьезной аллергии на солнечный свет и больше ничего, Кэри. Я не только не заметил, но и не почувствовал ни в ней, ни в ее охране ни малейших признаков зла, никакой связи с аномалией над заливом. Я вздохнула. Но вот что с этим поделать, если Мэтью тоже не видит? Знаешь, после встречи с куратором я решила последовать ее совету: жить тихо и мирно, не привлекая к себе внимания. Держаться подальше от ночных охотников и особого отдела. Потому что оба для меня опасны. Я собиралась поступить в академию, связать свою жизнь с магией и творчеством. Но мне не удалось. Зарги продолжали постоянно меня преследовать. А потом я увидела ту жуткую картину во дворце. чьи питье с монстрами. Сделала глубокий вздох, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. Именно поэтому я решила отыскать землян, хотя они просили, чтобы я держалась от них подальше. Посчитали, что для меня это слишком опасно. Но перед расставанием Куратор сказала, что они попытаются закрыть аномалии заргов. «Ах, вот как!» — заинтересовался Мэтью. «Да, у них есть способы, необходимые для этого технологии». Судя по всему, им не удалось, но я подумала. «Раз уж у них имеются те самые технологии...» Может быть, у Земля найдется еще и то, что позволит скинуть ментальное внушение. И люди, наконец, увидят то же самое, что вижу я. Тогда-то всем планам Заргов придёт конец. Мытью немного помедлив кивнул. В документах Нолина упоминалось, что Земля не обосновались в Виене, на некой улице Малдин-Кросс, произнес он задумчиво. Я уже проверял, такого адреса в столице нет. Нолин родом не из Виены. Думаю, название столичных улиц ни о чем ему не говорило, и он, скорее всего, перепутал Мадлен Кросс с Сквер. Отозвалась я, вспомнив, что и меня последние две буквы на прогоревшем листе едва не ввели в заблуждение. «Выходит, это и есть то самое место?» Повернув голову, Мэтью с интересом уставился на дом с прачечной. «Именно поэтому ты сюда и рвалась, Кэрри». Я кивнула, затем прикусила губу. «Ну что же, посмотрим, что решит глава особого отдела». Следующий ход был как раз за ним. «Пожалуй, мне стоит навестить своих родственничков», — усмехнулся Мэтью. «Но я сделаю это сам, Кэрри. Вы с Молли останетесь до моего возвращения здесь». Я покачала головой. «Если они ожидают кого-либо увидеть, то никак не тебя. Земля не знает, что ты возглавляешь особый отдел и считают вас для себя опасными». Не зря куратор предупреждала, чтобы я держалась от тебя подальше. Поэтому. Поэтому мы пойдем туда вместе. Ты и я, ну и Молли на всякий случай с собой возьмем. Уж в кого кого, а в меня они точно стрелять не будут. Хотя я ни в чем уже не была уверена. Мэтью снова немного помедлил, размышляя, но затем все-таки согласился. После этого мы пошли. Все же перед тем, как войти в дом, Мэтью накинул на меня и Молли защитные заклинания хотя я пробормотала, что это излишне, и вряд ли земляне имеют обыкновение уничтожать каждого, кто приближается к двери их тайной квартиры. Но Мэтью не стал меня слушать. Да и Мулли с сосредоточенным лицом все норовила оттеснить меня и подняться на второй этаж раньше моего, защищала. Ну что же, я ей это позволила, но, оказавшись на лестничной площадке, первой в дверь, самую, что ни наесть обычную, деревянную, выкрашенную в коричневый цвет, постучала именно я. А потом еще и произнесла, что это я, Кэролайн Митчелл, впустите меня, пожалуйста. Я пришла по крайне важному делу, и мне обязательно надо с ними поговорить. На это мне ответили продолжительным молчанием, напрасно я прислушивалась к любому шороху за дверью. Шорохов не было, хотя меня не оставляло ощущение, будто бы из квартиры шел едва слышный ровный гул. С другой стороны, это могли работать паровые машины в прачечной на первом этаже. Пойди еще разбери. Так как мне никто не спешил открывать, поэтому Мэтью постучал еще раз, но куда более настойчиво. Затем мы снова принялись ждать. Молчали, а я вслушивалась в тот самый гул. Так и есть, либо паровые машины, — сказала себе, — либо там внутри что-то производит звук, похожий на растревоженное осиное гнездо. И тут же в голову полезли не самые приятные мысли. Вдруг это место успели захватить зарги и устроили себе гнездо потому что их аномалия ассоциировалась у меня как раз именно с Роем, и мы явились прямиком в ловушку. Нет же, не может такого быть. От двери шел золотистый свет, заливая собой небольшое пространство лестничные клетки. Так что внутри непременно находились либо люди, либо вещи, имеющие прямое отношение к аномалии землян. Никаких кроваво-бордовых тонов я не заметила. Тут Мэтью попросил нас с Молли отойти в сторону, и компаньонка тотчас же меня загородила не успела я возмутиться, как сурки мага сорвалось заклинание. Уши не знаю, как именно земляне охраняли свои тайны и что за технологии они использовали. Но с замком Мэтью разобрался довольно быстро. Правда, дверь так сразу не поддалась, поэтому он сотворил еще пару заклинаний, пояснив нам с Молли, что та закрыта изнутри на хитроумный засов. Но и он не остановил главу особого отдела. Вскоре Мэтью толкнул дверью рукой, и та, скрипнув, принялась открываться. Я едва сдержалась от того, чтобы не зажмуриться и не задержать дыхание. Но не зажмурилась и постаралась дышать как можно ровнее. Заодно вытянула руки, стягивая к ладоням магию, тоже готовая защищать себя и остальных от неизведанного. Но ничего не произошло, и нападать на нас никто не спешил. Вместо этого перед нашими глазами предстал полутёмный пустой коридор. Я войду и посмотрю, что там. Начал было мытью, на что я тотчас же ему возразила. «Ничего подобного. Видишь ли, в моей матрице при переносе произошел сбой?» «Ты уже об этом говорила, Кэрри. Точно так же, как якобы и в моей», — хмыкнул Мэтью. «Немного не так», — качнула я головой. «Так вот, в моем сбое в матрице тоже произошел сбой, и я...» «Я уже встречалась с предметами из аномалии землян и почему-то знаю, что они из себя представляют. И даже помню, как многими из них пользоваться. Поэтому я могу быть полезна». Говорила я о велосипеде, на котором въехала в Нейтона, о черном экране телефона, в котором разрядилась батарея, о пистолете том самом. Те куски металла, которые мы извлекли из тела адских произнес Мэтью, словно прочел мои мысли. Ты ведь знала, что это такое? Знала, сказала ему. У меня с собой был пистолет, и он стрелял этими самыми кусками металла. Пули, так их называют земляне. Выходит, ты мне солгала, Кэрри. Констатировал он. На это я с независимым видом пожала плечами. Я сделала это, пытаясь защитить свою спокойную жизнь. Все еще надеялась привести ее без особого отдела, и всего этого, как видишь, мне не удалось. Мэтью снова хмыкнул, после чего мы миновали коридоры и вошли в просторную комнату. Ну что же, она была обставлена мебелью, принадлежавшей нашему миру, зато все остальное. То, что лежало на столе, стояло по углам, даже то, чем были застелены диваны или же небрежно наброшено на стулья. Ко всем этим предметам, расцветкам, материи и непонятным вещам у меня было множество вопросов. Мне казалось, что они все не отсюда. Не из Аглора. Зато кружка с недопитым чаем и стоявшая рядом с ней пепельница. Они были явно местного происхождения. Запах табака оказался все еще силён, а чай был теплым. Мэтью подтвердил. Затем прижал палец к рту, и вопрос так и не сорвался с моих губ. Потому что человек, который курил и пил из этой кружки, сейчас должен был находиться в квартире. Перед этим мы долго разговаривали в кафе напротив. Я не спускала глаз с входной двери, но никто не покидал этот дом. Следовательно, он все еще здесь. Комнаты дальше по коридору, шепотом произнес Мэтью. Причем говорил он не мне, а Молли, и та понятливо кивнула. Вибрирующий звук негромко произнесла я. Куратор мне говорила, что землянам постоянно нужен регенератор. Это... Это какая-то вещь или механизм, который помогает заживлять их раны и поддерживать тела после перехода в наш мир. Наверное, сродни целительской магии, но они производят ее с помощью своих технологий. Возможно, шум издает регенератор, и этот человек... Он как раз там, откуда идет тот звук. Кивнув, Мэтью двинулся к двери в дальнем конце комнаты а за ним пошли и мы, Смолли. Моя компаньонка по дороге заглянула в еще одно помещение, оказавшееся небольшой кухонькой, но там никого не было. Следующей была чья-то спальня. Внутри царил идеальный порядок, и я подумала, что хозяин давно уже здесь не ночевал. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Возможно, обитатель этой комнаты погиб. Но я тотчас же отогнала подобную мысль. Еще одна спальня, и тоже пустовавшая но уже с разбросанными по кровати и мебели вещами, после чего мы застыли возле двери, из-за которой шло то самое гудение. К этому времени оно стало куда более отчётливым. «Ждите меня здесь», — приказал Мэтью, после чего вошёл внутрь. Молли, конечно же, не послушала и отправилась за ним, да и я упрямо пошла следом.